Эпилог «Вадик, я говорю тебе, мы заблудились!» Лика ёрзала на пассажирском сидении, теребила ремень безопасности. Ремень с некоторых пор она особенно не любила, потому что тот передавливал растущий Ликин живот. Ремень передавливал, а она упорно отказывалась перебираться на заднее сиденье. Не желала, понимаешь ли, выпускать ситуацию из-под контроля. Вот придремало всего на часок, и, пожалуйста, непутевый муж завез ее в какие-то дебри. «Ничего мы не заблудились. У меня все под контролем. Скажи, усатый!» Леший подмигнул пристроившемуся на приборной панели крысу. Тот пискнул в ответ. «Вот такая у них мужская солидарность». Собственно, это из-за крыса они и пилили на машине тысячи километров из Питера до Соснового. Лика наотрез отказалась лететь на самолете, чтобы не сдавать крыса в багаж». Лешай бы тоже не стал, как-никак фамильяр, член семьи, и семья их скоро увеличится еще на одного человека. Пока непонятно, на девочку или мальчика. Ребенок достался какой-то вертлявый, но никак не получалось на УЗИ увидеть его пол. А и ладно, Леший согласен и на мальчика, и на девочку. Вот только поскорее бы, потому что беременная лика – это то еще испытание для мужских нервов. Даже если нервы эти – стальные канаты, как у него». «А я говорю, заблудились!» Лика потянулась, потерла поясницу. Надо было соглашаться, когда Архип предлагал встретить. «Да где ж мы заблудились, рыжая?» Леший мокнул жену в щеку. С беременностью на щеках у Лики появились веснушки, которые ее страшно раздражали, а Лешему невероятно нравились. «Вон уже и Сосновый, ты глянь!» Архип мне адресок скинул. «Сейчас машину пристроим, и дальше на лошадках по свежему воздуху!» «На лошадках по свежему воздуху!» Простонала Лика, но было совершенно ясно, что происходящее ей нравится. «А Ник с Эльзой уже приехали?» Спросила она, высовываясь из окошка и осматривая окрестности. «Приехали. Им же сюда не так, как нам, за три земель, переться. Они, считай, рядышком. А вон, смотри, Никитос». Леший тоже высунулся из окошка, приветственно помахал рукой. «Встречает нас добрый доктор Айболит. Переживает, чтобы с моей беременной женушкой в тайге чего не случилось». «А что с ней случится?» Лика пожала плечами, а потом заорала во все горло. «Ник, привет!» Встречать их Никита явился не один. На приземистой черногривой лошадке лихо горцевала Эльза. Вот Эльзу леший, признаться, узнал только по рыжим волосам. Это ж надо, чтобы человек изменился почти до неузнаваемости. «Ну, красотка же!» Право слово. «Конечно, не такая красивая, как Лика». Лику никому не переплюнуть, но тоже чертовски хороша. И Зена ее тут же, крутится под ногами у пешего Никитоса, мяукает приветственно. Из салона Лика выбралась быстрее Лешего, оправила на пузе дизайнерский джинсовый комбинезон и со всех ног бросилась обниматься сначала с Никитосом, потом и со спрыгнувшей с лошадки Эльзой. Кошку тоже погладила, даже в черный нос чмокнула. Иделия, постараль! А дальше началась суета и армагеддон потому что вещей и подарков они с собой набрали столько, что едва получилось закрыть багажник. И теперь все это требовалось аккуратно и бережно перенести в Тарантас, который Никитос не без иронии называл «экипажем», а Лика на полном серьезе «каретой». Карету грузили битых полчаса, а потом, наконец, загрузились сами. Никитос, как более опытный, вскочил на козлы, а Леший устроился рядом с женой. И снова началась идиллия и пастораль. Вот только он ее, кажется, проспал. Сказались бессонные часы за рулем. В доме у озера их уже ждали. За два года Архип дом полностью обновил. Ремонтировал бережно, чтобы сохранить то, что Лика называла духом истории, о лешей всякой антикварной ерундой. Но нужно было признать, получилось здорово. В таком доме самое место для большой и дружной семьи. А семью Архип с Марфой запланировали немаленькую. Собственно, от оттого и весь сыр-бор — что в семье этой три месяца назад случилось пополнение. Появился на свет божий Степан Архипович Белобородов. Архип уже ждал гостей на крыльце своего дома, считая родового гнезда. Вот кто не изменился за эти два года, так это он. Также могуч, космат и грозен. И только во взгляде появилась невиданная доселе мягкость. Это, видать, Марфина заслуга. С такой-то женой от чего мягким не быть. Марфа тоже выбежала встречать дорогих гостей. И снова начались суета и Армагеддон с объятиями, ахами, охами, выгрузкой багажа и распаковкой подарков. А потом всей дружной гурьбой они отправились смотреть на Степана Архиповича. Степан Архипович показался им точной копией папеньки. По крайней мере, и брови он хмурил точно так же и на незнакомых товарищей смотрел не по детке суровым взглядом. Пока разглядывали и развлекали Степана Архиповича, Марфа успела накрыть на стол. Стол Архип выставил прямо на берегу ручья, тот самый, дубовый, который и двоим-то не поднять. Но на то Архип и пограничник, чтобы неподъемную мебель двигать. Обедали с великим аппетитом, особенно Лика. Супруга на пару с Эльзой налегала на соленые огурчики, и событие это показалось лешему знаковым. Настолько знаковым, что он даже многозначительно подмигнул Никитосу. Тот в ответ расплылся в совершенно идиотской улыбке – И Леший тут же узнал в нем себя. Теперь им о многом предстояло поговорить. Как ни крути, а опыта в общении с беременными у Лешего больше. К ужину явился Михалыч. Признаться, Леший до конца не верил, что тот найдет окошко в своем более чем плотном графике. Как-никак миллиардер, владелец заводов и пароходов. Но явился. Вертолетик свой личный, видно, оставил где-то на лесной опушке потому что все они отчётливо слышали механический клёкот. А сам Вяземцев пришёл пешочком. Шёл, и было видно, как тяжело ему даётся всё это. Давид. Ох, давид на Михалыча груз прошлых прегрешений. А чего давид, когда расплатился уже за всё сполна? Даже обещанное эксклюзивное интервью Леш ему год назад дал. Ох, и намучился тогда Леший с этим интервью. Миллиардер и меценат, оказывается, совершенно не умел работать на камеру. Пришлось учить. Влиться в их дружный и уже изрядно захмелевший коллектив Михалычу помогли девчонки. Взяли в плотное кольцо, словно рыжая цунами, потащили к столу, где ждала самогоночка, собственноручно архипом выгнанная. А там уже между первой и второй перерывчик небольшой. Вот и все, расслабился Михалыч, превратился, наконец, из миллиардера в завхоза. Как они тогда напились! Леший боялся, что утром не сумеет головы от подушки поднять. Но ничего. Хорошая у Архипа оказалась самогоночка. Проснулся, как огурец, и сразу же, считая прямо с крыльца, сиганул в ледяные воды ручья. Следом сиганули Никитос с Архипом, а Михалыч, сославшись на больные суставы, остался сидеть на бережке. Пока купались, Леший наловил рыбы, той самой винтажной топтухой. Только рыбу на завтрак дамы есть отказались. Завтракали океаристократки, свежим творожком, метком и кофеем а как позавтракали, принялись собираться в путь. Леший сам себе в этом боялся признаться, но не хотел он пересекать ту границу, которой вроде как больше и нет, и лику отпускать не хотел, свежи еще были воспоминания. «Не волнуйся». Архип про его переживания все понимал. Чистое теперь это место. «А безвременники?» «За два года ни одного не видел». «А птички?» «Самые обыкновенные». «Пойдем, парень, там теперь есть на что посмотреть». А ведь оказалось, и в самом деле было на что посмотреть в Горяевском. Кипела в усадьбе работа, люди, техника. Руины, что оставались от Врановой башни, давно убрали и дом почти полностью отреставрировали. Сейчас вот чистили старый пруд. «Это что тут такое творится?» Леший не выдержал, расщехлил камеру. «Реставрация», — Архип пожал плечами, — «будет музей». Желающих посмотреть на это чудо посреди тайги уже и сейчас полно. Пришлось даже охрану выставить, чтобы не разнесли по камешкам. «И за чей счет банкет?» — спросил Никита, не без тревоги, поглядывая на Эльзу. «Тоже боится за жену. Ведь боится же. Такое им тут всем довелось пережить, что до сих пор по коже мурашки». «За счет тайного мецената!» — Архип снова пожал плечами. «Прям-таки тайного мецената!» Леший многозначительно посмотрел на Михалыча. Тот в ответ тоже пожал плечами, совсем как Архип. «А зачем? Самому ему казалось, что было бы разумнее и безопаснее все здесь равнять с землей, не оставить камня на камне, чтобы даже памяти не осталось о вранье. А о нем и не останется памяти», — сказала Лика, словно мысли прочла. «А может, и прочла? На то она и ведьма. Пусть помнят тех, кто достоин людской памяти». Они здесь жили, любили, сражались за свою любовь. Лика смотрела не на Лешего, а куда-то вдаль. И Эльза с Марфой тоже смотрели. И улыбались, будто видели то, что им мужчинам увидеть было не дано. Нет, точно видели. Леший тоже всмотрелся, даже сощурился от усердия. И на мгновение, всего на долю секунды, увидел стоящих на противоположном берегу пруда людей – Трех мужчин и трех рыжеволосых девушек. Прощальный взмах рукой, россыпь солнечных зайчиков на воде и видение исчезло. А на сердце сразу стало легко и радостно и за себя, и за тех, кто некогда привел их в этот мир. А еще подумалось, что дело пращура надо бы поддержать, роман, что ли, написать. Такая шикарная история, да в его исполнении – «Непременно станет бестселлером». «Пиши», — шепнула ему на ухо Лика и поцеловала в щеку.